13 километрах к востоку от Ньюфаундленда, Атлантический океан. Ударившись об изрезанную волнами поверхность моря, он не почувствовал боли. По крайней мере, в этот момент небеса сжалились над ним. Возможно, это было результатом шока. Возможно, истерзанное тело на мгновение отключило все органы чувств, чтобы уберечься от нового ужаса. Сначала Саксон видел только огни, серебристую полосу лунного света внизу на волнах. Огни самолета, стремительно удалявшегося, разноцветный искор, на черном небе затем его подхватил ревущий ветер и земля неудержимо потянула к себе он не видел далеко ли до поверхности океана и на несколько долгих секунд саксон почувствовал себя оторванным от реальности он парил во тьме среди оглушительного свиста ветра затерянный в беззвездной пустоте холод прокрался в тело саксон промерз до костей он взглянул вниз сквозь вихрь и как ему показалось различать стремительно приближавшиеся волны, посеребренные луной. Он раскинул стороны руки, как его учили на тренировках по прыжкам с парашютом, стараясь увеличить поверхность тела, замедлить падение. А потом, когда ждать стало уже слишком рискованно, он запустил имплант для прыжков, вживленных в нижнюю часть позвоночника. Устройство включилось, хотя и не сразу, создало электромагнитную оболочку. Действие его, быстро закончилась, и Саксон запустил его снова, затем снова и снова. Он почувствовал, как устройство нагрелось, стало тяжелым, словно кусок раскаленного железа, вбитый в спину. Имплант не мог выполнять функцию парашюта, действие его было коротким, и предназначался он для гонщиков, пожарных и рабочих высотников. Ощутив жгучую боль, Саксон вскрикнул и погрузился во тьму, по крайней мере на мгновение. Затем его подхватили леди волны, и он едва не захлебнулся в соленой воде. Он вертелся и бил руками, тело ниже пояса онемело. На краю поля зрения замигали предупреждающие значки. Индикаторы функций кибернетических ног горели красным светом. Бен задыхался и трясся от холода, чувствуя, как мертвые стальные ноги тянули его вниз, на дно, не давая удержаться на поверхности. Океан поиграл с ним, пока ему это не наскучило. а потом саксон начал тонуть. У него не было сил сопротивляться силе, увлекавшей его в бездонные холодные глубины. Его воля к жизни, решимость выжить с каждой минутой слабели. Вдруг он увидел, как из глубины поднимаются какие-то огни. Волны расступились и на поверхности показался предмет размером с грузовик. Саксон увидел блестящий панцирь, как у жука, изогнутую поверхность, похожую на раковину моллюска. Какие-то стальные щупальцы, шарили в воде, опутали его ноги. В мозгу мелькнули самые невероятные предположения. Он представлял гигантского наутилуса, поднявшегося с морского дна, чтобы сцапать добычу, неведомого монстра, таращившего ярко-желтые глаза. Существо потянуло его к себе, и он потерял сознание во второй раз.